ненадолго отмечались возле дома кумира. «Скорее из долбы на этой страны! Спаси нас, экваториальная к о н г а Подобные лозунги, распахнувшись по всей Котельнической, впечатляли народ не менее. Бляди кричали отбывающим женам потрясенные патриоты. «Алкаши!» — потрясал этажи высотки такой же слаженный виск. Когда царица со своими т р и з о р а м и наконец отбывала... Клубы, фитнесы, записи шоу... Алкаши вновь дружно сбегались. Бодрый дедок-шаман, специальный из Перми, доставленный чартерным рейсом, терзал булавками тряпичную куклу. Тут же напротив к а р т о н н ы й в полный рост, ненавистной м а ш к и собирались метатели дротиков. В толпе прочих активных противников Грозно тряс канистрой, г о т о в я щ е й с я к акту самосожжения, известный столичный компьютерщик. Супруга предпочла ему одноногого безработного бразильца-сапожника из Рио-де-Жанейровских ф а в е л После целого разворота, посвященного бабе, в расторопный Виктория Таймс мир уже шумел Абугаровой, ознакомился с тронной залой, «Любопытный канадский посол». За ним прокрался в башню и визитер с берегов Потамака. Аппаратура близкой Лубянки отметила посланца британского, до слез рассмешившего Машку анекдотом о Черчилле. Замелькали следом тюрбаны, объявился буддийский монах, его единственного не о б л а я л о свора пуделей, пекинесов и шпицев. Генералы, газпромовцы... о б о р о н ц ы а также улыбчивые представители Майкрософта обживали здесь кушетки и раньше. Но сейчас их жужжание стало просто невыносимым. За красно-кирпичными кремлевскими стенами, которые столь долго и задумчиво любила рассматривать баба с высоты кабинетца, наконец-то произошло шевеление. Две патрульные банки, впереди членовоза, разбередили весь Китай-город, набившим оскомину воем. Тут же спрятались парни с канистрами, и чей-то услужливый милицейский ботинок прямо из-под ног сановника откинул в сторону сиротливый шаманский бубен. Посланец верхов, спустившись затем с бабьего верха, потоптался под объективами и, п р о м я в л и в под нос, однако, повернул к Боровицким воротам. С тех пор в гнезде Милтона замечены были министры. С одними запирожными е н и столь любимой Мадерой хозяйка вела себя весьма ласково и трепала их, словно князя по щечке, других даже гневно журила. В государственном архиве по сей день радует лингвистов п р и л ю б о п ы т н е й ш и й документ. «Оприми-ка, милый того человечка, и устрой-ка к себе». Кому предназначалась записка а Неведомо по сей день. Пытались пробить двери Рейха и людишки помельче. Что касается угаровских фурий, Продолжался великий поход. Баламутство же Машкина не прекращалось. Десять лет проскочило с появления ее в Столешниковом. Вся Москва уже изнывала под затейливым бабьим игом. Всем казалось, оно будет вечным. Совсем окаменело Угарова, звенело железо в голосе. И так уже ловко умудрялась Прима манипулировать театральными и киношными м е т р а м и что даже тертые дипломаты всплескивали руками. Из окресельной спинки на многочисленных блюдолизов нервно щурился Парамон. Был дофин в десантном мундирчике, подарили подростку комплектик, поднимая в нем ратный дух. Не в коня оказался корм. На полигоне под ъ Ельней, специальная Машкина просьба, наследник устроил истерику, как только попытались захлопнуть над стриженной головой цезаренка плиту БМПшного люка. В то же самое время, доставленная вместе с братом к празднику жизни Акулька, восхищалась гранатометами. Вся в пятнах машинного масла, стервоза задорно визжала, когда вместе с ней скакал на ухабах летящий ветром Т-90 и от бедра решетила мишени доверенным АК-47. Молниеносно с десяти шагов погрузила она штык-нож в вековую березу. С превеликим трудом его извлек затем детина-сверхсрочник.